Мужик богатый, питерщик, Вишь, принесла нелёгкое домой его на грех. Порядки наши чудные ему пока в диковину. Так смех разобрал, а мы теперь расхлёбывай. Ну, вы его не трогайте, лучше киньте и жаребий. Заплатим мы вот 5 рублей. Нет, разбегутся все. Ну, так скажите барину, что виноватый спрятался. А завтра как? Забыли вы Агапа неповинного?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 бог родил. В дому-то мало радости, избёнка развалилась, а случает есть нечего. Смеётся дурачок. Подаст ли кто копеечку, ударит ли по темени, смеётся дурачок. Смешлив, что с ним поделаешь? Из дурака родименько Егоре смехом прёт. Такая баба ловкая, орёт, как на девишнике целует ноги барину. но бог с тобой!» «Иди», — сказал последыш ласково, — «я не сержёс глупого, я сам над ним смеюсь». «Какой ты добрый!» — молвила сноха черноволосая и старика погладила по белой голове. Гвардейцы и черноусы и словечко тоже вставили. «Где ж дурню деревенскому понять слова господские, особенно последыша столь умные слова?» А Клим, пылой суконную, отёр глаза бесстыжие и пробурчал. «Отцы, отцы, сыны Отечества, умеют наказать, умеют и помиловать!» Повеселел старик, спросил вина шепучего. Высоко пробки прянули, попадали на баб. С испугу бабы взвизгнули, шарахнулись,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 — А вы что ж не танцуете? — сказал последыш барынем и молодым сынам. — Танцуйте! — Делать нечего. Прошлись они под музыку. Старик их осмеял. Качаясь, как на палубе, в погоду неспокойную представил он, как тешились в его от времена. — Спой, Люба! Не хотела сопеть белокурой барыне, да старый так пристал.